8 Турецкий решил не сразу ломиться к директору, а для начала самостоятельно походить, побродить, в курилку заглянуть, в читальный зал, в столовую буфет. Возможно, и удастся зацепиться за кого-то языком, а там глядишь и выловишь чего-то. Турецкий знал, что метод этот очень действенен, когда твой собеседник не знает, с кем имеет дело и более того уверен что сам и начал разговор турецкий брел по второму этажу химбиофизики на обум заглядывая едва ли не в каждую дверь Ой, извините я ошибся он никого и ничего конкретно не искал крепко надеясь что кто-то сам найдет его какой-нибудь филон или просто человека хочет и бесед разумеется такой случай скоро представился турецкий заглянул в десятую или одиннадцатую дверь, и не успев извиниться и закрыть ее, внезапно почувствовал, как кто-то крепко взял его сзади за шиворот. Автоматически извинившись и прикрыв дверь, даже в таком совершенно неудобном состоянии, турецкий без особого труда вывернулся сам и извлек свой ворот из правой руки того, кто был за его спиной. Развернулся рефлекторно слегка приподняв обе руки, чтоб сразу смазать или защититься, как придется. За спиной стоял совершенно ему незнакомый, высокий, сухопарый, чрезвычайно интеллигентного вида мужчина лет пятидесяти на вид. В строгом, пожалуй, даже изысканном костюме. Мужчина сделал спокойный жест рукой, как бы предупреждая агрессивные действия со стороны турецкого. «Ваши документы!» «А вы кто такой?» Мужчина хмыкнул печально и ехидно в одно и то же время. «Вот сразу видно, вы ведь не наш сотрудник». Позвольте документы. Сначала вы мне свои предъявите, да и представьтесь, как положено. Я не могу, кому попало, давать смотреть свой документ. Но ясно, понимая, что вы за птица. Худой мужчина почти что засвистел от ненависти. Вот смотрите. Он протянул турецкому свое раскрытое удостоверение, одновременно представляясь: Ващагин Илья Андреевич, начальник здешний, первого отдела. Турецкий достал свое удостоверение. Турецкий Александр Борисович, следователь по особо важным делам. Не дотрагиваясь до удостоверения руками, Ващагин, тем не менее, внимательнейшим образом осмотрел его и прошипел еле слышно. «Так я и думал. Морда КГБшная». Турецкий, тем не менее, услышал и, не выдержав, расхохотался. «Кто? Я-то?» «Глядите, здесь написано. Я прочитаю вам, раз вы сами не мастер. -о, про, Ку. Ре и А. Ра. Т. и У. Ту. И снова. Рэ и А. Ра. Что вышло-то? Прокуратура вышла, верно ведь? А кто уж КГБшная морда у нас, не сдержался турецкий. Так это ты сам. Вощагин, высокий и худой, похожий на чеховского врача, аж весь позеленел, напрягся и еще больше вытянулся. Похудел прямо на глазах. «Не смейте оскорблять меня, вы!» А я вас вовсе и не оскорблял, я только повторил лишь то, что вы сказали сами. Я просто с вами согласился. Зачем же мне вас оскорблять? Такая необходимость у меня совершенно отсутствует. Дрожайшие, что вы зеленеете, но кто ж не знает в этой стране, кто выполняет роль начальников всех институтских первых отделов? То понесло, он уже не мог себя контролировать. Больно много накопилось в его душе против смежников за последние дни. «Везде и всюду, в первых отделах и в группах режима, сидят, как точно вы назвали только что, вот эти самые, но ну, морды КГБшные». Турецкий говорил, не скрываясь, в полный голос на весь коридор. Краем глаза он мгновенно заметил веселое оживление среди присутствующих в коридоре. Не ускользнул от его внимания и тот факт, что сам Вощагин вдруг струхнул, да не на шутку. «Немедленно пройдемте в мой кабинет» почти что прошипел Илья Андреевич. «А что же не пройти? Пройдемте». Турецкий был готов пройти и был рад. Собеседник нашелся. Разговор завязался. Они сидели друг против друга. Вощагин молчал за своим роскошным полированным столом с таким несчастным, забито потерянным видом, что турецкому стало его даже жаль немного. Турецкий молчал тоже, Зная, что по любому этикету Ващегин, как пригласивший его к себе в кабинет, должен начать разговор первым. Наконец, Ващагин отнял руки от лица. Оставим это, сказал он опять еле слышно, кто бы вы ни были, моя обязанность выяснить, зачем вы пришли. Но здесь-то нет проблемы, и я пришел по делу. Мне надо было выяснить ряд вопросов, к которым ряд ваших сотрудников имеет косвенное отношение. Где я работаю, вам ясно. «Мои фамилии, имя, отчество тоже. Вы посылаете запрос ко мне на службу, и вам немедленно придет...» «Отписка...» Тихонов внятно перебил его Вощагин. «Как вам не стыдно? Как же вам не стыдно? Вы вычистили уже полинститута с как Алексея Грамова не стало. Вы утащили половину фонда библиотеки, которой копилось здесь четыре десятилетия. Вы даже из учебного корпуса скелета рангутанка увели...» «Зачем вам кости бедного орангутанга? Нет, надо вам зачем-то. Не только кости обезьяны, вы и людей уводите к себе, уродуете их. Туда, все на войну, все для разведки, все для блага. Ну хорошо, все взяли, что хотели, но вам мало. Приходите все новые, все с липовыми удостоверениями, пожарники, теперь вот прокуратура, и нюхайте, нюхайте, нюхайте, нюхайте чтобы вам еще стянуть». Что еще нужно для пущей безопасности? Пардон, госбезопасности. Он был так искренен, этот вощагин, ему было так больно, так горько, что турецкий, не сдержавшись снова, пожалел его. Он разбирался в людях довольно хорошо, как говорил Меркулов на пятерку. И этот вощагин явно был ему симпатичен с первого взгляда, хотя и попытался спровоцировать его. А если нет, а что он, Сашка, то турецкий теряет? Да ровным счетом ничего. «А вы-то сами кто, Илья Андреевич?» Спросил турецкий тихо. «Да я ж показывал вам документ». «Да я не про документ. Я лишь про то, кто вы на самом деле». «А вы не знаете?» Вощагин удивился. «Действительно не знаете?» «Как бог свят. Сижу, ломаю голову». «Тогда, возможно, вы действительно из прокуратуры. Ну что ж, чего в жизни не бывает?» «Тогда давайте снова познакомимся. Ващагин Илья Андреевич, бывший директор НПО «Химбиофизика», член-корреспондент Российской Академии Наук». «Теперь мне все ясно», – кивнул Турецкий. «Вас сняли после этого пожара летом. Ой, как унизили вдобавок. Я мог бы и не унижаться, а уйти, но не захотел. Не захотел расстаться с институтом, с коллективом». А я, признаться, думал, что директор – это тот, с которым я беседовал в октябре. Да, это наш директор. Большой ученый. А раньше где он работал? Он в курсе здешних дел. Конечно. Он же раньше здесь сидел. Начальником режима. До пожара. А до режима? А до режима был полковником КГБ. В запас его уволили. Но, знаете, я б не сказал, что он дурак. Напротив, очень бодрый мужичок. Прекрасный собеседник. Да, насколько я понимаю, его слубянки выгнали за суперпроходимость. Так бывает тоже. А вы, значит, следователь, по делам особо важным? Но это-то как раз сейчас не важно. А важным мне сейчас кажется иной аспект. Я зять покойного Алексея Николаевича Грамова. А я не знаю вас. Я в доме-то у Грамова бывал. Я муж Марины. Мы поженились после смерти самого. «Маринин муж? Ага. А как она сама?» «Она погибла. Две недели назад». «Так-так». Турецкий удивленно замолчал. Известие не произвело на Вощагина ни малейшего впечатления. «Так-так», — повторил Вощагин. «А вы теперь, значит, ну, с маленькой остались? С Настенькой, по-моему». «Нет, Настенька погибла тоже, Илья Андреевич». Вощагин снова не удивился. Он только стиснул зубы. И на его лице выступили вдруг неяркие темные пятна. Вам нехорошо? Вощагин лишь молча покачал головой. Что делает, что делает? едва слышно прошептал он и, помолчав, пояснил затем турецкому. Это я так, о другом. Да. Оба замолчали. Пауза грозила затянуться навек. Неожиданно Вощагин встрепенулся, будто очнулся от сна. Так, хорошо. А с чем вы пожаловали к нам? Простите, забыл имя отчество. Александр Борисович. Рад познакомиться. Вощагин Илья Андреевич. Чем могу быть полезен? Честно говоря, мне хотелось бы уяснить для себя по возможности наиболее глубоко, чем занимался покойный Алексей Николаевич Грамов, каких результатов достиг, где потенциально они могли бы быть использованы, где и для каких целей. «На ваши вопросы, к сожалению, ответить невозможно», – Ващагин в бессилии развел руками. «Это слишком долгий разговор». «Ну, время у меня есть. Как долго надо говорить?» «Если вкратце, то месяцы четыре». «Нет, таким временем я не располагаю. Мне бы как-нибудь сжато, но как в отчетах пишут. В три строки в четыре предложения». «В четыре предложения вам расскажет наш директор». Он умеет, я нет. Он мне уже рассказывал, но я не удовлетворен. Это уже другой вопрос, ваши отношения. Может быть, вы все-таки попробуете, не в три, конечно, предложения, но в полчаса, но в час, любое разумное время, которым вы располагаете. Я вам отвечу на вопрос вопросом. Вы можете, любезный Александр Борисович, мне рассказать про вашу жизнь? Минут за двадцать, нет? Но про первую любовь за полчаса. Поведать о своих родителях объемно, всесторонне. Мне надо глубоко, минут за сорок. Как вам? Илья Андреевич, вы не обижайтесь. Мы, может, так поступим. Я задам вам вопросы, частично глупые, наверное. А вы попробуйте мне ответить. А я попробую понять ответ. Затем спрошу еще. Ну и так далее. Ну что ж, попробуйте. Я постараюсь. Вы постарайтесь только говорить попроще, ведь я не специалист. Мне требуется, чтобы все как для детского сада или около. Вы понимаете, любезный, все, что делал Алексей Грамов, всегда удовлетворяло именно этому принципу феноменальной простоты. Понимаете? Алексей Грамов, ваш тесть покойный, которого, вы, к сожалению, что называется, уже и не застали, был фантастическим умельцем подбирать с поверхности, так сказать. За это умение взять, процентов так на пятьдесят его и били. Взять очевидное, но недоступное всем остальным. Понятно? Не слишком. Ну хорошо, вот карандаш. Вощагин положил перед турецким карандаш. Лежит перед глазами, но его никто не видит. Приходит Грамов, говорит. Вот карандаш, чего вы ищете? Вот он, на столе лежит. Сначала все обалдевают, смотрите, точно карандаш. Да как же мы-то не заметили? Но домовой глаза отвел. Ах, Грамов умница, но ты глазаст, ты Грамов гений и прочее. Потом все говорят почти все то же, но с несколько иным оттенком. А именно, вот Грамов карандаш нашел при нас, мы сами видели. Мы все искали карандаш, и благодаря в первую очередь усилиям Алексея Николаевича Грамова нашли его. Мы с Грамовым нашли на столе карандаш. «Ну, у Грамов гений, конечно. Ему-то карандаш не нужен, в общем-то». «Да он себе еще найдет, Фломастер. А нам немного докторскую написать бы. И хорош, и под корягу до конца бы дней. Да вот беда. Писать-то докторскую нечем нам. Спросите граммова, он может присоветует чего». «Ах, Алексей, ты не подскажешь нам по-дружески, чем докторскую нам бы написать на тему обнаружения карандаша? Алёшка, подскажи». «Будь другом, пожалуйста, возьмите карандаш, и так до бесконечности, вы поняли?» «Да, понял, как и на сказание, но это очень неконкретно». «Да это я всего лишь высказался на тему простоты с Телеграмова. Его, должно быть, коллеги в душе ненавидели, и да и нет, но большинство панически боялось, а некоторые, ваш слуга покорный, например, использовали, использовали беспощадно». «Дара, затык, провал. Пойдемте к Грамову. Он может все, любое». Пока он был жив, мы горе не знали. Он мог себе позволить наплевать на всю политику. Другому бы четыре раза голову открутили. Ему же все сходило с рук. Он был любезен до услужливости и был фантастически независим. Порой просто хам. А впрочем, да, за это его ненавидели. За независимость». Мне ваш директор говорил, что он занимался медицинской диагностикой. Да занимался и диагностикой. Он что-то делал не по теме, что можно было бы использовать скажем, в интересах государства, в практических делах, сугубо житейских. Он только этим в сущности и занимался. Грамов был практик до мозга костей, хотя и теоретик был крупнейший. Чтобы вам понять, попробуйте представить такую помесь, Эйнштейн вместе с Эдисоном, Представили? Туманно, если честно. Могу вам рассказать, за что ему присвоили доктора по биологии Хонри Скауса. Избрали почетным доктором Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Массачусетского технологического, ввели в состав английского королевского общества. Это я не пойму, наверное. Нет, вы поймете. Все это можно изложить за две минуты, даже в средней школе. но ну, ну уже заинтриговали. И слава богу, вот. Вам даже поди известно, не специалисту, что все живые существа, все электрически активны. Биотоки слышали, небось? Конечно, слышал. Продолжаем. Что значит биотоки? А это значит, что, например, если на лоб, на ножку или на лист растения положим приклеить датчики, то на них появится, конечно, напряжение, такое слабенькое, но вполне заметное. Как электрокардиограмма, как альфа-ритму мозга. Да-да-да. Вот Грамов прикрепил пару датчиков на листья помидора и записал кривульку. Кривулька получилась, ну, такая вот какая-то. ващегин взял свой карандаш, нарисовал на перекидном календаре перед собой какую-то кривую. Показал ее турецкому. Такая, предположим. Ну, такая. Турецкий согласился. А дальше? Граммов взял, полил сей помидор хорошей родниковой водой. Добавил натуральных удобрений, выставил его на свет. Как хорошо вдруг стало помидору. Вы согласны? Согласен. Ну хорошо, криволька наша тоже изменилась. Ну, допустим. Ее Алеша Граммов тоже записал. Назвал «хорошая кривая». Так-так. Потом он взял напильничек и стал пилить тихонько стволу помидора. «Садист». «А, вы уже почувствовали. Да, все живое. Кривулька изменилась. Грамов получил кривульку помидору плохо. И сразу перестал растение мучить. Ну-с, дальше. Вы видели, как на вокзалах в аэропортах фикусы растут, в таких больших деревянных катках?» «Конечно, видел. Тысячу раз. И Грамов тоже видел. Он взял такую катку, пересадил в нее свой помидор, а катку поставил на колеса. Точнее, на специальную тележку, которая могла кататься, крутиться как хочешь. Тоже просто? Пока что да. Ну ладно. А тележку он снабдил электродвигателем. Включай и покатилась. Вот. А кто включал мотор? Ну угадайте-ка. Понятия не имею. Грамов, лаборант его. Вот-вот. Вы такие же, как и все. Как в частности и я, грешный. Нет. Мотором этим управлял сам помидор. Два техника спаяли маленький приборчик. Анализировать кривульки помидорные. Как помидоры плохо, поехали отсюда. А если хорошо, стоим на месте. Поставил граммов эту катку в физкультурном зале нашем. Пол зала залита ярчайшим светом, вторая половина в темноте. Но помидоры стал кататься. Туда-сюда. Погреется немного и снова в тень. Хотя они, конечно, греться любят помидоры. Но не всегда, как обнаружилось. «Забавно. Это лишь начало. Потом, через 10 дней, положим, тот граммовский томат сам начал поливать себя. Захочет пить, поехал к крану. И наливает сколько хочет, сколько нужно. Себе под корни». «А как же он это делал?» «Да это дело техники пустое. Ввели в программу. Каждый час поводу в обязательном порядке подъезжает. И начинаем воду тихо лить, по капле. Если помидор наш недоволен, то тут же прекращаем. Все регистрировалось, конечно. Но день-другой, потом уж знаем. Его поить необходимо лучше дважды в сутки. Понятно? Просто? Да как будто. Но дальше со всеми остановками, как говорят. Температура, влажность воздуха, подкормка минеральная. Какие удобрения, спектр освещенности и так далее. Он сам в себе все это выбирал. Сам помидор. А Граммов лишь записывал, что хочет помидора сколько, если ему волю дать. Ну и что же? А дальше Граммов высадил в теплице помидоры и стал выращивать их не по инструкциям Академии имени Тимирязева, не по Мичурину или там Лысенко, а исходя из собственных желаний и стремлений помидоров. Пойдемте, покажу вам результат». В оранжерее, куда Вощагин привел турецкого, было душно и влажно, как в тропическом лесу. Снимите пиджак, повесьте его, да хоть на стремянку. Турецкий огляделся. Помидоров кругом не было и в помине. Посреди огромной оранжереи, напоминавшей своими размерами скорее хрустальный дворец, росло только дерево, огромное, похожее на баабаб с толстенным зеленым стволом в три обхвата. Кроно дерева, там, на высоте третьего или четвертого этажа, раскидывалась на десятки метров, высоко под стеклянным потолком, почти полностью заслоняя его, поглощая весь свет. От этого дерева в оранжерее было довольно сумрачно. Турецкий осмотрелся еще раз. «Ну, где ж ваш помидор?» «Да мы под ним стоим». Вот тут-то, наконец, до Турецкого дошло. «Ого!» – он постоял ошеломленный. «А сами помидоры?» «А разве вы не видите? Вон, вон и вон. Зеленые одни. Чуть поспевают, мы сейчас же их снимаем. Ведь упадет сам, может и убить». «Вот это да!» – не выдержал турецкий. «Они с арбуз, не меньше». «Да». А присвоили ему степень, все тут же начали шептаться. Протекционизм, связи. «Да это все известно было всем. Да на поверхности лежит. Мичурин тоже выводил сорта». Мы тоже, там же. А вы видали помидор в два пуда, то-то же? Тогда молчи. Это все известно, передразнил Ващагин. Подумать надо было, чуть. Действительно, все на поверхности лежало. Но ты попробуй заметь, нагнись и подними распроста. Нет, поднял только граммов. Он даже не хотел публиковать, ведь просто до смешного. Писать в академический журнал такое, ясно и ребенку. «Да, это что-то». «Да, МБ, я думаю, не забрала сей помидорный Бабаб к себе лишь потому, что выкопать и перенести уже невозможно. Мы выяснили, корни в глубину на 40 метров, а вдоль поверхности на 100-120». «Чувствуется». «А что, скажите, Илья Андреевич, неужто правда, что скелет Орангутанга изъяли представители спецслужб? Ведь это, согласитесь же, смешно». Ей ей не верится. Хотя я тоже не без греха. Люблю их очень. Конечно, я не знаю точно кто, но факт есть факт. Скелету уперли, что называется. Когда? Да сразу же, тогда же, когда и генератор, и половину библиотечных фондов, микрофиши, стабилизатор импортный французский, в конце июня. А поточнее не вспомните, меня скелет особенно интересует. Нет, точно не могу. Одно скажу, пожар произошел 29-го, и до пожара было все на месте, а вот 30-го уже почти ничего и не было. Потом они еще ходили, добирали, но уже по мелочи, раз это к 6, а то и больше. Вот я на вас сегодня и подумал, грешен, Так что точно не скажу. Но наш скелет, его студенты звали Гриша, пропал тогда еще, в первый призыв, так сказать, 29 30-го. Мне это в голову запало уж вы простите своей нелепостью. Зачем скелетом обезьяний? Поверьте, гибель Грамова, я не могу уснуть. И так за ночью и ночь хожу-хожу в июле. А в голове стучит. Зачем скелетом обезьяний? Я чуть не сдвинулся тогда от этой мысли и дал себе за Не умру, покуда не узнаю. У всех теперь спрашиваю. У вас, вероятно, есть в комитете связи. Узнайте, пожалуйста, и позвоните мне, если узнаете. Зачем им понадобился скелет орангутанга? Господи, такая чушь, такой идиотизм. Вот я, положим, приду в прокуратуру и упру у вас, допустим, с вот связанной с земельными кадастрами Ростовской области. Такая глупость, чушь. «Ой, осторожней!» — крикнул турецкий, едва успев отскочить в сторону и увлечь за собой Вощагина. Мимо них с бешеной скоростью пролетела огромная массивная катка с кактусом. Катка ударила стремянку, на которой висел пиджак турецкого, опрокинула ее и понеслась в противоположный угол оранжереи. «Развивают», – саркастически заметил Ващегин, поднимая с пола пиджак турецкого и отряхивая его. «Фаина наша очень к кактусам неравнодушна». «Ох!» – он наклонился, подбирая красную книжечку, вылетевшую из кармана пиджака турецкого. «У вас из кармана выпало». На обложке этой маленькой красной книжечки был выдавлен золото «Орёл» и золотыми же крупными буквами было написано «Министерство безопасности Российской Федерации». «Ваша?» Ващагин меланхолически приоткрыл книжку. «Да, ваша. Возьмите вот, пожалуйста. Товарищ майор». Это было удостоверение из запасного комплекта документов турецкого. То самое удостоверение, которое он предъявлял тогда еще в Краснодарском крае улетая с Мариной и Настенькой от моря в горы, инкогнито. «Это не так». Турецкий даже покраснел от стыда, забирая удостоверение и пряча в карман. «Это неправда, поверьте. Это как раз липы, необходимые для работы. Вы верите?» Вощагин вздохнул. «А почему бы и не поверить?» Сказал он серьезно и грустно. «Чего только не бывает в этом мире. Все бывает. Давайте-ка вернемся в кабинет». «Если вы еще не устали...» Признаться, устал слегка. Вощагин действительно выглядел не ахти, но Турецкий все же решил попробовать сыграть ва-банк по горящим следам. Придя к Вощагину в другой раз, Турецкий рисковал бы попасть на совершенно иное настроение. Терять ему было в сущности нечего. «Я вас еще чуть-чуть побеспокою». «Беспокойте?» «Я, собственно, вот что хотел узнать». О разработках Грамбова в плане психотронного оружия. Насколько все это реально, и, если можно, тактико-технические характеристики того, что он успел создать. «Вы понимаете, о чем вы меня спрашиваете?» «Я понимаю, потому и спрашиваю». «Нет, видно, все же не понимаете». «Потому и спрашиваю», – с упорством попугая повторил турецкий. «Что вам ответить, кроме государственная тайна Кто чем-то подобным занимается или занимался в прошлом, дают подписку о неразглашении. Вы разве ничего не слыхали об этом? Да нет, слыхал, конечно. Так что ж тогда? Тогда... Тогда... Турецкий встал. Тогда спасибо и на этом. Серьезно. Был очень рад и познакомиться, и поговорить. Взаимно. Чтобы вы не волновались, скажу вам сразу, как начальнику первого отдела. Я здесь еще побуду, поброжу. Не против? Я не против, если вы маршрут и цель сообщите. Но я бы хотел в подвал спуститься, где мой тесть погиб. Хотел поговорить еще раз с механиком, который с ним работал, и на глазах которого Грамов погиб. У меня к нему вопросы. Кому к нему? Вы говорите о Ерохине, я полагаю. Да, наверное. Турецкий мельком глянул в записную книжку. Ерохин, точно. Вячеслав Анатольевич. Вы с ним не сможете поговорить, его у нас уже нет. Уволился? Трагически погиб. Вот как? При каких обстоятельствах? Поехал в середине декабря на Истринское водохранилище порыбачить. И там ушел под лед? Нет. Ночью по дороге на рыбалку остановился автомобиль заправить и задумал покурить. Взорвался? Не то слово, как говорят, слава богу, что ночью кроме него никто другой не заправлялся. Сотрудники бензоколонки уцелели, верно? Да, они спаслись, но совершенно, знаете, случайно. Один, говорят, пошел до ветру, не знаю уж зачем и почему, но вперелесок рядом. А второй, его напарник, испугавшись, что первый заснет прямо на снегу, пошел за ним. И тут случилось, оба уцелели. Необходимые свидетели. Процедил турецкий сквозь зубы. Что с? Я говорю, свидетели остались. Слава Богу, ведь от Ерохина-то самого остался только прах, пыль, порошок. Знакомая картина. Ужас. Аграмов, говорят, его ценил. Ценил безумно, что вы, золотые руки, со слов мог сделать что угодно. Никаких чертежей не надо, но пил признаться безбожно, земля ему пусть будет пухом а ГБ его не пробовали к себе сманить. Нет даже не пытались, насколько мне известно. во-первых пьяница, как я уже сказал, а во-вторых чрезвычайно невоздержанный язык, болтун. Ну, а разве граммов сам при жизни не причислял все это к недостаткам? Не причислял. про выпивку имел довольно жесткий, но мягкий вместе с тем подход. ты пей да дел, разумей. Ерохин этому принципу вполне соответствовал, Пил лишь, когда работы не было. Замечу, кстати, всю работу делал быстро и очень качественно. Работы есть, он раз и нет работы. Ах, нет работы можно по чуть-чуть. А что касается болтливости, так грамов сам, прости меня Господи, изрядный балабол был, зубоскал. Они с Ерохиным на пару могли кого угодно замотать. Такие язвы были оба. Желчны, циничные хомоваты. А впрочем, не без шарма, знаете бывает, даже это успокаивает». «Согласен, да, бывает». «За все спасибо. Пойду я вон». «Ну что ж, идете вон, идите вон». Турецкий обернулся в удивлении. «Типичная острота в духе граммова Ерохина. Я просто вам изобразил». «Спасибо, вы мне очень помогли. Действительно, я крайне вам признателен. Служу Российской Федерации», – устало выдохнул Вощагин. Служу, служу, пока не сдохну. Турецкий заскочил на службу и сразу вытянул Сергея в коридор. Вы прямо на ловца, что называется, и зверь бежит, как говорится. Зверь это ты, опять в который раз, перебил его турецкий. Значит так, истребую из нашего архива дело о катастрофе на химбиофизике от 29 июня сего года. В этом деле меня интересует лишь одна деталь, а именно. Останки Грамова, понял? Больше ничего. В Заключение судмедэкспертизы. Почти наверняка там будет обгоревшие костные останки. И только. Я почти уверен. Я тоже, знаете, такой пожар, едва ли волосяной покров на Грамове остался. Волосяной покров, конечно. А остальное это не прав. Ведь человек состоит из воды на 92%. И даже если танк сгорает с боеприпасами, Тервутся внутри башни, и полная заправка была у танка, то и тогда останки обгоревших мягких тканей остаются, понял? Ты сам подумай, сколько надо жечь на сковородке килограмм говядины, чтоб превратился в порошок. Я понял, Сергей сразу посерьезнел. Так вот, берешь в архиве дело и читаешь одну строчку, если там написано «останки обгоревшей костной ткани», то дело в шляпе или почти. Что дальше, если только костный? Тогда ты организуешь быстро нелегальную эксгумацию. Естественно, останков Грамова АН. «Побойтесь Бога, Александр Борисович». «Я Бога не боюсь, а уважаю». «Да ты не трусь, тебе-то самому работать не придется. Позвонишь в МУР, вот телефончик. Там Слава Грязнов работает, мой друг». Он специалист по этим, ну, по археологам, которые могилы разрывают. Медали, ордена, коронки золотые. Скажешь от меня. И он тебя сведет с кем-нибудь из своих, внедренных к археологам. Ты им задание подкинь. Останки Грамова за 10 тысяч, понял? Останки сунешь в ней судебной медицины на экспертизу. Нашли, дескать, на задворках одного кафе. Нашли сейчас же после выходных. В понедельник, например, пришли и увидели. Коза, корова, женщина, мужчина. И сколько лет владельцу было, когда умер. Что сие означает? Чьи останки? Все. И им не звука больше. Посмотрим, что они решат. Александр Борисович, на что вы меня толкаете? Ведь это ж криминал. Сугубый криминал. А ты-то кто? Ведь ты криминалист. Но это же все противозаконно. Знаю. Турецкий даже отшатнулся чуть. Знаю. Но все равно прошу, мы следствие возобновим в свое время, когда закончим наше частное расследование. Да-да, есть и такая тактика. И все мы сделаем потом законно, без формальностей. А сейчас согласен, не очень. Но надо быстро, понимаешь, а то проедем мимо денег и привет. Да, вот как раз насчет тех самых денег, Сергей достал из папки два конверта. Они, конечно, родственники, как вы и подозревали. Печатались в Перми на фабрике госзнака, купюры подлинные. Сошли со станка 20 августа, с разницей во времени не больше 20 минут. И если разложить их, ну, в последовательности, то между самыми дальними купюрами дистанции не больше 2,5 миллионов. И далее. В августе и в сентябре наличность шла очень крупными кусками из Центробанка. Проплачивали госзаказ аграрием потом конец третьего квартала и так далее. Все платежи шли минимум по 10 миллионов в руки, что называется. Таким образом, вероятность, что они попали к вам от одного хозяина, порядка 90-95%. То есть почти наверняка, как мне сказали в экспертном отделе Центробанка. «Это хорошо. Тогда вот что. Один конверт любой возьми себе. Другой отдашь ребятам в Центробанке. Ваш гонорар». Вы с ума сошли, Александр Борисович? Нет, точно вы с ума сошли, все больше убеждаюсь. Не бойся, не ворованные. Я и ворованных-то денег не боюсь. Чего бояться их, бумажек? Я о сумме говорю, ведь это почти десять моих окладов. Обалдели? Привык не жить, Сережа не скупясь. Меркулов мне сказал, что это очень важно. Меркулов вам сказал? Клянусь костями, Грамово А.Н. Да ладно, ладно, будут вам и кости.